Глава 31. Лодка в безопасности, рыбная ловля, буря, устройство дома, история Риди, утешение, постели. На месте порубки лежало много кокосовых листьев, и Сигрев с Уильям скоро набрали достаточно большое количество их. Придя на берег, они увидели, что Риди уже вытащил шлюпку на отмель и привязывал к ней веревки, а под киль подставлял кругляки. Скоро шлюпка очутилась на расстоянии десяти ярдов от низкой отмели. Риди сказал, что этого вполне достаточно. Потом они выкопали из-под нее песок, и она погрузилась в него почти до половины. Засыпав шлюпку песком, работники заботливо покрыли ее ветвями, на которые насыпали еще песку, чтобы удержать их. «Не понимаю, зачем мы так укутываем ее, Риди?» – спросил Уильям. «Ведь дождь не повредит ей?» — Не дождь повредит, а солнце. Оно печет очень сильно, и от его лучей шлюпка вся рассыпалась бы на щепы. — Об этом я и забыл, — сказал Уилья, прибавил. — А что мы теперь будем делать, Риди? — До обеда еще осталось два часа, мастер Уильям. Что, если вы принесете удочки? Не попытаться ли половить рыбу? — Но втроем мы не можем удить двумя удочками, — заметил Сигрев. нет сэр, «Мастер Уиль знает, как ловить рыбу. Вы останетесь с ним, а я пойду приготовлю юнони дров и лучинок». «Будьте осторожны, мистер Сигрев, и не держите лесу слишком крепко. Не то вы от толчка можете упасть в воду». Сигреву с сыном посчастливилось. Менее чем в два часа они поймали восемь больших рыб. Увидев их добычу, Томми громко закричал от радости, и обед немножко отложили, чтобы успеть готовить рыбу. Едва усели за стол, как пошел дождь. Через четверть часа забушевала буря, и с такими же страшными молниями и громом, как и недавно. Работы на воздухе были отложены. Миссис Сигриф, Юнона и Каролина взялись за шитье. Уильям и Сигриф развивали большой канат, из которого Риди хотел наделать веревок потоньше. Риди взялся за свою морскую иглу, чтобы сделать хорошие выметанные отверстия в полотняных перегородках которые были повешены наскоро, кое-как. Томми поручили привести в порядок спутавшийся моток толстых нитей. Окончив свою работу, Риди сказал. «Теперь я украшу то место, где спит миссис сигрев Оно должно быть покрасивее остальных». И из-под скамейки он вынул какой-то свёрток. В нём оказался жёлтый флаг с названием погибшего судна «Великий океан», вышитым крупными чёрными буквами и красный вымпел. Оба флага Риди прикрепил к круговому отделению миссис сигрев Она горячо поблагодарила старика. Зажгли свечи. — Риди, — сказал Уиль, — вы как-то обещали мне рассказать вашу историю? Не расскажете ли ее нам теперь? Вечер прошел бы скорее. — Хорошо, мастер Уильям, — ответил Риди. — Я сдержу данное слово. И когда вы услышите мой рассказ, то, конечно, найдете, что в свое время я был очень безумен. «И это правда, но если это послужит вам предупреждением, мой рассказ принесет вам пользу». «Нам будет очень приятно послушать», – сказала миссис Сигрев. «Хорошо», – ответил старик. Ириди заговорил. «Конечно, вы хотите узнать, кто были мои отец и мать. Об этом я скажу в двух словах. Мой отец служил капитаном на купеческом судне, которое ходило от Южного Шильца до Гамбурга». Моя мать, да благословит Господь ее душу, была дочерью капитана милиции, который умер месяца через два после ее замужества. Состояние завещанной им матушке увеличило средства отца, а в те времена он уже владел одной третью шкуны. Две трети принадлежали очень богатому кораблестроителю по имени Мастермен. Третья часть прибыли, которую давала шкуна, и капитанское жалование позволяли отцу жить безбедно. «Мастермен очень уважал отца и получал большие барыши благодаря трудам и искусству моего отца. Он пожелал быть на его свадьбе, а позже предложил сделаться моим крестным отцом. Все думали, что это будет для меня отлично. Все поздравляли моих родителей, потому что почти шестидесятилетний мистер Мастермен остался холостым, и близких родственников у него не было. Правда, он очень любил деньги». Но, по словам друзей отца, это было к лучшему, ведь, умирая, он не мог унести с собой своего богатства. Однако все ожидания скоро окончились, потому что, когда мне минул год, отец утонул в море, и его судный весь экипаж погибли в тексельских мелях. Моя мать осталась с крошечным ребенком на руках, а самой-то ей было всего 22 года. Предполагалось, что у нее останутся недурные средства к жизни потому что шкуна была застрахована в сумме, составлявшей две трети ее стоимости. Однако, ко всеобщему изумлению, мастермен объявил, что были застрахованы только две трети судна, составлявшие его собственность. «А что значит «застрахован»?» – спросил Уильям. «Страховая премия – сумма, выдаваемая обществом в случае несчастья людям, которые называются страхователями», – ответил сыну Сигриф. Таким образом, когда портится или гибнет товар, или самое судно, владелец получает деньги. Он ежегодно платит обществу известные суммы, и чем больше опасность, тем плата взимается больше. Например, в военное время платишь 10%, то есть по 10 фунтов с каждой сотни фунтов страховой премии. Предположим, что ты застраховал свой товар или судно в 1000 фунтов. С тебя брали 10%, судно пришло благополучно, акционеры общества получили с тебя 100 фунтов. Если же твое судно погибло, ты получил с акционеров 1000 фунтов. Ты понял, Уильям?» «Понял», – ответил Уильям. И Риди продолжил свой рассказ. «Трудно было узнать, правду или нет», – говорил мистер Мастермен. «Только я знаю, что в то время все кричали. Какой стыд!» Все повторяли, что раз он лишает денег несчастную вдову, ему придется ответить перед Богом. По недобросовестности этого человека моя бедная мать осталась почти ни с чем, но друзья помогли ей. Она занялась вышиванием, которое продавала, и так мы дожили до того времени, когда мне минуло девять лет. «Ваш крестный отец, этот мистер Мастермен, не помог вашей бедной матери?» – спросил Сигриф. «Нет, сэр, это странно, но он не сделал ничего подобного, и опять все говорили об этом. Я думаю, он обиделся, слыша толки и подумал что моя мать распускает о нем недобрые слухи, отвернулся от нас. А может быть, его заставила отдалиться от нас собственная совесть, ведь мы всегда не любим людей, которым сделали какое-нибудь зло, и досадуем на них, вместо того, чтобы досадовать на себя». «К несчастью, вы правы, Риди», – заметил сигрев, «А все-таки странно, что он ничего не сделал для вас». «Да, по крайней мере, казалось странно тогда, но буду продолжать. Я был очень сильный, смелый, энергичный мальчик, и всегда, если мне удавалось убежать от матушки или из школы, отправлялся или на берег, или на палубу одного из судов, меня тянуло ко всему, имевшему отношение к морю». Летом я половину времени проводил в воде и плавал превосходно. Матушка видела мое пристрастие к морскому делу и употребляла все усилия, чтобы отвлечь меня от профессии моряка. Она часто говорила мне о трудностях и опасностях, которые встречаются в жизни на море, и всегда окончала воспоминаниями о гибели отца и потоками горьких слез. Вероятно, у людей грешная природа, так как они всегда стремятся именно к тому, чего их просят не делать. Право мне кажется, что если бы моя мать не уговаривала меня не идти в море, я, может быть, и не сделался бы моряком. Когда я был ребенком, во мне замечалось много гордости и упорства. Думаю, что я унаследовал эти черты от отца, так как моя бедная матушка была скромна и смиренна. Я не выносил, чтобы другой мальчик мог делать то, чего сделать я не мог, и часто делал то, на что не осмеливались мои товарищи. Многие удивлялись, что я еще не погиб. А моя бедная мать вечно узнавала, что я подвергался то одной, то другой опасности. Она сначала бронила меня, потом начинала упрашивать не делать безумий, наконец уходила в свою комнату, плакала и молилась там. Ведь я был ее единственной надеждой и единственным утешением в жизни. По молодости я еще не понимал, какие страдания ей причиняю, с какой тревогой она думает обо мне. Дети редко понимают это, потому что в юности наши сердца бывают жёсткие». «Я согласен с вами, Риди», – заметил Сигрев. «Так вот, сэр», – продолжал Риди. «Мне было немногим больше девяти лет, когда однажды в очень ветреный день и при сильном волнении канат, на котором стояло одно судно, разорвался от толчка». Его конец, отскочивший назад, задел прохожего и сбил несчастного с пристани в воду. Я услышал крик. Люди, стоявшие на пристани, и моряки на судах кидали в воду веревки, но утопающий никак не мог их поймать. При таком волнении он не был в состоянии хорошо плыть. Я схватил веревку, которую снова бросили, и соскочил в воду. Несмотря на свою юность, я плавал, как утка, и успел вложить в руки несчастного веревку в ту минуту, когда он уже терял силы. Он ухватился за нее силой утопающего, и вскоре шлюпка, спущенная с одного из кораблей, подобрала нас обоих. Нас доставили в гостиницу, уложили в постели и послали за сухим платьем. И вот тогда-то я узнал, что спас из воды моего крестного отца, мистера Мастермена. Все меня хвалили, и действительно, я поступил смело. Говорю это не для того, чтобы хвалиться. Моряки с торжеством отвели меня домой, а бедная матушка, услыхав, что я сделал, бесчисла обнимала и целовала меня, а потом горько заплакала при мысли о страшной опасности, которой я подвергался, и о том, что смелость снова заставит меня решиться на какое-нибудь безумие. «Но она не упрекала вас за то, что вы сделали?» Спросил Уиль. «О нет, мастер Уильям, она чувствовала, что я исполнил свой долг и отплатил добром за зло, хотя и не говорила этого. На следующий день к нам пришел мистер Мастермен. С глупым видом попросил он позвать своего крестника, о котором так долго совершенно не думал. Матушка понимала, что Мастермен может оказаться для меня очень полезным человеком, и ласково приняла его». Но мне так часто говорили, как небрежно относился он к нам и как нечестно поступил с отцом, что я сразу не взлюбил его. На его ласковые замечания я отвечал очень холодно, но радовался, что спас его. В то время я плохо разбирался в своих внутренних ощущениях, однако теперь понимаю и со стыдом признаюсь в том, что к моему удовольствию при мысли о спасении погибавшего – Примешивалось и нехорошее чувство, бессознательная радость, что мне обязан человек, который плохо поступил со мной. Это было мстительное чувство, порожденное гордостью, которую матушке не удалось победить. Вы видите, мастер Уильям, что в моем поступке было мало заслуги, так как после него я отдался нехорошим движениям души. Я думаю, отозвался Уильям. Я испытывал бы то же самое. «Это не по-христиански», – продолжал Риди, – «человек должен платить добром за зло, без желания унизить того, кому он оказал добро, но сердце человеческое обманчиво и дурно». «Однако вернусь к моему рассказу. Мистер Мастермен остался у нас очень недолго и на прощание сказал матушке, что теперь он будет заботиться обо мне научит меня судостроению, когда я вырасту и окончу учение в школе» что до тех пор он будет платить за мое содержание. Бедная матушка благодарила его и плакала слезами радости. Когда мастермен ушел, она меня обняла и сказала, что чувствует себя счастливой, так как знает, что я получу занятия не на корабле. Надо отдать справедливость мистеру мастермену. Он сдержал данное обещание и прислал моей матери денег». Она повеселела и успокоилась. Все поздравляли ее. Она же ласкала меня, говоря, что я избавил ее от нужды и печали. «Как, вероятно, счастливы были вы, Риди!» – прервал старика Уильям. «Да, сэр», – ответил моряк. «Я очень гордился, но странная вещь. не расположение к мастермену я не мог победить. Я слишком долго не любил его». Мне было невыносимо тяжело осознавать, что матушка ему обязана, что он платит за мое воспитание. Это оскорбляло мою гордость. Поэтому, хотя моя мать была счастлива, я счастья не ощущал. Кроме того, меня поместили в гораздо лучшую, более строгую школу. А потому мне приходилось оставаться с другими мальчиками, и я не мог уже бегать на пристани или пробираться на палубу судов, как бывало прежде». Таким образом, я лишился прежних наслаждений. Тогда я думал иначе, чем теперь, и не видел, что все это делалось ради моего блага. Нет, во мне зародилось неудовольствие. Я чувствовал себя несчастным только потому, что мне приходилось учиться как следует. Учитель на меня пожаловался. К нам пришел мастермен и порядочно разбронил меня. Я стал еще непослушнее. Наконец, меня наказали по просьбе мистера мастермена. Это еще больше раздражило меня против него, и я решил бежать и уйти в море. Видите, мастер Уильям, я был совершенно неправ. Не следовало мне думать, что я умнее тех, кто обо мне заботился. И только теперь я понимаю, что я потерял из-за собственного безумного поведения. Я говорю вам об этом, мастер Уильям, чтобы показать, как один шаг может изменить весь дальнейший ход жизни. Это хороший урок, Риди. Заметил сигрев «Да, сэр, но я не жалуюсь на судьбу, хотя и жалею о своих заблуждениях. Я не чувствую недовольства своим положением, так как это было бы грешно». «Ваше несчастье – благо для нас, Риди», – сказала миссис сигрев «Потому что если бы вы не сделались моряком и не были на палубе Великого океана, когда его экипаж бросил нас, что стало бы со всеми нами?» О, миссис Сигрев, для меня такое утешение думать, что старый моряк принёс вам некоторую пользу, но, кажется, пора уже лечь спать, а потому я прерву свой рассказ и завтра вечером снова примусь за него. Хорошо, Риди, сказал Сигрев. По окончании вечерней молитвы перегородки опустили, и все скоро заснули крепким сном.